Второе. Приглашение. Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу, сказал Мэнни. Мне было все равно. Я сел и приготовился слушать. Я читал вашу брошюру об электронах и материи, начал он. Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей. Я молча поклонился. Он продолжал, «В этой работе у вас есть одно и особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком» то есть к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается Землей, Солнцем и другими знакомыми нам телами. Вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому большее значение, чем хотели обнаружить. «Вы правы», — ответил я, — «и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами». Но верна ли сама по себе эта идея или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготения. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя. Силою отталкивания он давно уже устранен из всей Солнечной системы. А еще, вернее, он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит... «Этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных, и можно в сущности только предчувствовать самую задачу». «И тем не менее, эта задача уже решена», — сказал Менни. Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатан. «Может быть, душевно больной?» — мелькнуло у меня в голове. «Мне нет надобности обманывать вас, и я хорошо знаю, что говорю», — отвечал он на мою мысль. Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства, и он рассказал следующее. Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столковаться в главном. Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радиирующие элементы и их распределение были известны нам гораздо раньше Кюри и Рамсая, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен синтез этой минус-материи, как мы ее кратко обозначаем. После этого было уже нетрудно разработать и осуществить технические применения этого открытия. Сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами. Несмотря на спокойно убедительный тон Менни, его рассказ казался мне слишком странным и неправдоподобным. «И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне?» — заметил я, прерывая его речь. «Да» потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, Более чем кто-либо должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полуфеодальной, полуконституционной страны, трон который занимает воинственно-болтливый глупец, управляемый знатными мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем, ясно, что если бы наши летательные машины стали известны, то правительство прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем, и поэтому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий. И вам... В самом деле уже удалось достигнуть других планет, спросил я. Да, двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. И именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства. Нам нужны люди, сильные и надежные. «По полномочию от моих товарищей я предлагаю вам вступить в наши ряды, разумеется, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями». Он остановился, ожидая ответа. «Я не знал, что думать. Доказательства, — сказал я. Вы обещали представить доказательства». Менни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не больше трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Менни перевернул флакон и жидкость перелилась к дну, то есть прямо вверх. Менни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно. Флакон этот из обыкновенного стекла, пояснил Менни, а налита в него жидкость, которая отталкивается телами солнечной системы жидкости налита ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты. Они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством материи отрицательного типа затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом для межпланетного передвижения этот способ конечно не годен но тут мы пользуемся совершенно иным методом с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе сомневаться Больше не приходилось. Какие же ограничения накладывает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны? Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен При самом своем вступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется его связь с обществом, с другой выясняется на деле уровень его способностей и энергии. Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение? Да. Какое именно? вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции Большого Этеронефа на планету Марс. Насколько продолжительно будет экспедиция, это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее пяти месяцев. Можно и совсем не вернуться но ну, это это-то я понимаю. Не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами, по-видимому, социал-демократы, поймете мое затруднение». «Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходим для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего». Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранения того или иного работника факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями, средствами. Я решился. Когда же я должен отправляться? «Сейчас. Со мною. Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей. Меня надо завтра же заменить в районе. Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей». Бежавший с юга, я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завести ему это письмо по дороге. Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку хозяйки и стал одеваться. Менни был уже готов. Итак, идем. «С этой минуты я ваш пленник». «Вы мой товарищ», — ответил Менни.